Донеслись ленивые, сонные голоса. Джек посмотрел вперед и увидел слегка сутулого пожилого человека из позеленевшей бронзы, стоящего на пьедестале высотой с плотницкий верстак, изучающего обложку тяжелой книги. Старый Тейр, догадался Джек. Он был одет в сюртук, трансценденталиста из Новой Англии. Вниз стекал серо-зеленый галстук.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 Закричал высокий мальчик в сторону закрытого окна. «Успокойтесь вы, малютки!» Джек направился к следующему зданию. «Вы двигаете стулья?» Бушевал за его спиной высокий мальчик. «Я слышу, как вы это делаете!» Затем негодующий старшекурсник обратился к нему. Джек обернулся. Его сердце бешено заколотилось в груди.